На следующий день с самого утра Филиппа решала важную проблему, как сделать, чтобы все ушли из дому. И сёстры, и Дородка, и гости не совсем ушли, ну хоть на полдня. Ну, Миланге, наверное, поедет к себе в редакцию. У Дородки могут быть лекции. Ну вот, Сильвия проторчит весь день дома это уж наверняка. Разве что за покупками отправиться. А куда девать Ванду? У, надо уговорить её сопровождать Сильвию, ну, просто в экскурсионных целях, пусть начнёт poznавать новую, старую родину с магазинов. А всё из-за того, что Фелицие требовалось позвонить. Причём так, чтобы никто не слышал разговора, в доме имелись три телефонных аппарата на одном номере: в её комнате, в комнате Миланьи и в гостиной. Когда кто-то им звонил, все три аппарата дружно трезвонили. Когда кто-то звонил из дома, остальные два аппарата тоже позванивали, так что подслушать разговор не составляло труда. И если хоть одна баба останется дома, непременно поднимет трубку, как только Филипция начнёт набирать номер. Не из желания подслушивать, а просто подумает, ей звонят. А потом уж ни за что не положит трубку. Филипция же не хотела, чтобы остальные узнали о её разговоре. Где дорожка, вынырнув из чулана, поинтересовалась Сильвия, может этой гидре надо завтрак в постель принести? Ты как думаешь? Думаю, надо бы у неё самой спросить, резонно заметила Фелиция. Так пусть дородка и спросит. Пусть спросит, скажи ей, а где она? В ванной, наверное. В этот момент дородка вышла из ванной, и одновременно раздался такой глушительный грохот, что все просто окаменели. Вздрогнув, Переглянулись, не понимая, откуда грохот доносится, потом дошло. Наверху остервенело и ритмично долбили в пол. Тётки и доротка подняли головы и уставились в потолок. Ну вот. Теперь всё ясно, произнесла Фелиция, похожая Вандя чего-то желает. Но ну, наследница, сбегай. Недовольная Ещё не совсем проснувшаяся Садородка стала подниматься по лестнице. За это время грохот повторялся ещё раза два. Удары прекратились лишь после того, как дородка вошла в свою комнату, предварительно робко постучав, чисто символически, ибо никакой стук в дверь не был бы слышен, даже если в неё колотить ногами. Крёстная бабуля лежала в постели и энергично била по полу тяжёлым крокетным молотком на длинной ручке. Сколько себя дородка помнила, он лежал на шкафу, и Лиция запрещала к нему прикасаться, видимо, тоже семейная реликвия, интересно, как гостья углядела его. Дородки не надо было расспрашивать гостью о её пожеланиях, та раздражённо заговорила сама. У вас тут что? Нет никакой прислуги? Никому приготовить и принести мне Кофе с капелькой молока и мёда, жду, жду. Ну сколько ж можно? Попрошу кофе, разумеется, крепкий. К нему тёплое молоко и ложечку мёда настоящего. А потом я встану. Кофе можно растворимый, пролепетала дородка. Так и быть. Сейчас принесу. Она не успела ещё спуститься вниз, как удары возобновились. К счастью, Сильвия тем временем догадалась вскипятить воду, так что приготовить растворимый кофе не составило проблемы. Время требовалось лишь для того, чтобы разогреть молоко. "Чем она там молоточит?" возмущалась Фелицицы. "Отбери у неё колотушку". "Вашим тётя-крекетным молотком", скороговоркой информировала Дорот, которая, торопясь поставить на газ молоко в маленькой кастрюльке. Моим к ракетным молотком возмутилась Филиппа. Это что спятила? Ты видела, чтоб я когда-нибудь играла в крокет? А чья же ещё? Подключилась Сильвия, заваривая чай. Уж не мой. Я никогда ни в какие крокеты не играла. Эмиланге тоже, а молоток в комнате на шкафу лежал. Так надо его забрать, доротка. Мне что разорваться? Вот сейчас ей кофе отнесу. А молоток сумею ли забрать, не знаю. Она его в руке держит, не вырывать уже силой. Дородка поставила на поднос кофе, кастрюлечку с подогретым молоком, баночку мёда, подумала, положила ложечку, вспомнив, что гостья настойчиво упоминала ложечку, и с подносом в руках опять поднялась по лестнице. В дверях своей комнаты стояла растрёпанная и очень злая Меланги. Вот тут у вас происходит. Набросилася на подорожку такой грохот, чуть свет подняли. Я думала, дом рушится. Неужели нельзя её как-то утихомирить? Сродко лишь причями, пожало, поскольку обе руки были заняты подносом. Она местала стучать, а нажав локтем на ручку, открыла дверь, грохот сразу прекратился. Титя моя, какая же ты медлительная. А я хотела тебя просить, чтобы подала мне папку вон ту на полке у окна. Я так люблю по утрам рассматривать. И ещё, вон там фломастер тоже подай. А что это ты принесла? Молоко в кастрюльке? Где это видано? И целая банка мёда, а я просила одну ложечку. Надо было сразу положить в кофе, пока не съешь, он бы растворился. Немедленно забери всё это.